Стой, товарищи! крикнул он. Что это такое? Этой бумаги здесь не было часто му назад. Остальные матросы столпились вокруг, вытягивая шеи над плечами передних, но так как мало кто из них мог читать, один из матросов обратился под конец к низенькому старику в пальто и цилиндре. Эй вы, профессор! подозвал он его насмешливо. Шагните вперед и разберите к а т о дурацкую записку. Окликнутый таким образом старик медленно подошел к матросам в сопровождении своих спутников. Поправив очки, он взглянул на п р и б и т о е к дверям о б ъ я в л е н и е и затем пробормотал себе под нос, уходя: весьма замечательно, весьма замечательно. с т о й т е старая скопаемая! крикнул матрос. о б р а т и в ш и й с я к нему за помощью. Разве мы вас позвали, чтобы вы про себя читали, что ли? Вернитесь назад, старая р а з в а л и н а и прочтите нам записку громко. Пожилой господин остановился и, повернувшись, сказал: "Ах, это правда, милостивый государь, тысячу раз прошу извинения. Это была рассеянность с моей стороны, да, сильная рассеянность." Записка в высшей степени замечательна. В высшей степени замечательна. Он опять взглянул на записку, перечел ее про себя и по всей вероятности повернулся бы и снова отошел, размышляя над ее содержанием, если бы матрос не схватил его грубо за ворот и не проревел ему в самое ухо: "Громко читайте, старый идиот, громко!" Ах да, в самом деле, в самом деле, мягко ответил профессор. И еще раз, поправив очки, прочел вслух: "Это дом Тарзана, убийцы зверей и многих черных людей. Не портите вещи, принадлежащие Тарзану. Тарзан следит. Тарзан из племени обезьян." "Что за черт такой Тарзан?" крикнул матрос, говоривший раньше. Он очевидно знает по-английски. Ответил молодой человек. Но что значит, Тарзан из племени обезьян? – воскликнула молодая девушка. Не знаю, мисс Портер, – ответил молодой человек. Может быть, мы открыли обезьяну, сбежавшую из Лондонского зоологического сада, которая привезла в свои родные джунгли европейское образование. Каково ваше мнение об этом, профессор Портер? – добавил он, обращаясь к старику. Профессор а р х и м е д Портер поправил очки. Да, самом деле, это в высшей степени замечательно, в высшей степени замечательно, сказал он. Но я ничего не могу добавить к тому, что уже говорил в объяснении этого поистине странного случая. И с этими словами профессор медленно направился к джунглям. Но папа! воскликнула девушка. Вы еще ничего не объяснили нам. Тише, тише, дитя, ответил профессор Портер ласковым и снисходительным тоном. Не затрудняйте вашу хорошенькую головку такими тяжеловесными и отвлечёнными проблемами. И он опять медленно зашагал. но в другом направлении, устремляя глаза под ноги и заложив руки под развевавшиеся фалды своего пальто. Дома, что выживший из ума старый чудак столько же знает об этом, сколько и мы, проворчал матрос, с к р ы в ь и м лицо. м Извольте быть вежливы, крикнул молодой человек, побледнев от гнева. возмущённым и оскорбительным тоном матроса. Вы убили своих офицеров и ограбили нас. Мы в вашей власти. Но я заставлю вас относиться с должным почтением к профессору Портеру и к мисс Портер, или я голыми руками сверну эту вашу подлую шею безразлично, есть ли у вас ружье или нет. И молодой человек так близко подошёл к матросу. то последний, хотя у него и было два револьвера и достаточно неприятного вида нож за поясом, отступил с м у щ е н и Проклятый трус! крикнул ему вслед молодой человек. Вы никогда не посмеете убить никого, пока он не повернется к вам спиной. Да и тогда даже вы не осмелитесь меня выстрелить. И сказав эти слова, он демонстративно повернулся спиной к матросу и б е с п е ч н н о пошел, как бы испытывая его. Рука матроса медленно потянулась к рукоятке одного из его револьверов, и злые глаза блеснули, поглядывая на удаляющуюся фигуру молодого англичанина. Его товарищи смотрели на него, но он все колебался. В душе он был еще большим трусом. Чем предполагал Уильям Сесиль Клейтон? Что бы он сделал, так и осталось неизвестным, потому что на лицо оказалась еще одна сила, о с у щ е с т в о в а н и и которой никто не подозревал, но которая должна была иметь огромное значение в жизни этой горсти людей, затерянных на негостеприимном берегу Африки. Из густой листвы, находящегося вблизи дерева, Два зорких глаза внимательно следили за каждым движением каждого из пришельцев. Тарзан видел, какое изумление было вызвано его запиской, и хотя он и не мог понять ни одного слова из разговорного языка этих странных людей, но жесты и в ы р а ж е н и я лиц сказали ему многое. Поступок маленького матроса с к р ы с и н ы м лицом, убившего одного из своих товарищей, уже тогда вызвал в т а р з а н е сильное отвращение, а теперь, когда он увидел, что матрос ссорится с красивым молодым человеком, враждебность его к нему еще усилилась. Тарзан никогда до того дня не видел действия огнестрельного оружия. Хотя знал об этом кое-что из книг, но когда он заметил, что к р ы с ь я морда хватается за рукоять револьвера, он вспомнил ссору у лодки и, конечно, счел, что молодой человек будет также убит, как перед тем великан матрос. И вот Тарзан положил отравленную стрелу на свой лук и нацелился в неприятного матроса. Но зелень была так густа, что он тотчас же понял, что... Стрела непременно будет отклонена листьями или маленькой веткой, и тогда вместо стрелы он п у с т и л с о своего воздушного насеста тяжелое копье. Клейтон отошел на какие-нибудь десять шагов. Матрос с к р ы с и н ы м лицом вытащил наполовину свой револьвер. Остальные матросы с напряженным вниманием следили за происходившим. Профессор Портер уже исчез в джунглях, куда за ним последовал. И суетливый Сэмюэл Филлендер, его секретарь и ассистент, негритянка Эсмеральда выбирала багаж своей госпожи из груды тюков и ящиков у дверей хижины, а мисс Портер, повернувшись, пошла за Клейтоном, когда вдруг что-то заставило ее обернуться к матросу. И тогда почти одновременно случилось три вещи. Матрос выхватил свой револьвер и прицелился в спину Клейтена. Мисс Портер вскрикнула, и длинное с металлическим острием копье сверкнуло сверху, как молния, и пронзило насквозь правое плечо человека с крессиным лицом. Револьвер бесцельно разрядился в воздух, а матрос весь съежился и вскрикнул от боли и ужаса. Клейтон обернулся и побежал к месту происшествия. Перепуганные матросы с револьверами в руках вглядывались в джунгли, раненый стонал и корчился на земле. Клейтон незаметно поднял упавший револьвер и спрятал его у себя на груди. Затем подошел к группе матросов. Кто это мог быть? – ш е п н у л а Джен Портер, и молодой человек, обернувшись, увидел, что она стоит почти рядом, широко раскрытыми от изумления глазами. Думаю, что этот Тарзан из племени обезьян хорошо следит за всеми нами, ответил он неуверенным тоном.